Глава 5 Прискакавший отряд состоял из 25 или 30 человек. Нескольких киовасских воинов, ковбоев ранчо Монмартр, вождя Черного Орла, отца Калибри, канадца Джимми и, наконец, Стального Тела, бывшего управляющего ранчо Колорадо, грозы конокрадов и пограничных бандитов. Нужно было обладать безумным мужеством, чтобы с такими незначительными силами напасть на головорезов золотого поля. И теперь еще эта нетронутая цивилизацией часть необъятного американского материка служит театром поистине эпической борьбы и легендарных подвигов. Прибывшие принадлежали, очевидно, к таким храбрецам. При их появлении среди золотоискателей воцарилось мертвое молчание – Все эти весельники и пропойцы почувствовали приближение грозы. Один из мчавшихся во главе отряда всадников, ловко сидевший на маленькой пегой лошади, подал знак, и его спутники остановились. Их полудикие лошади, эти неукротимые животные, не подпускали к себе никого, кроме своих хозяев, которым повиновались, как верные собаки. Но стоило подойти к ним постороннему человеку, начинали легаться и кусаться, как дикие звери. Необыкновенная быстрота, выносливость, удивительная способность выслеживать врага, будь то человек или зверь, и преданность своему укротителю — вот их отличительные черты. На всаднике был живописный костюм, большая серая шляпа с приподнятыми спереди широкими полями и украшенной золотой каймой-тульей, красная шерстяная блуза, зашнурованная ремнями, голубой шелковый пояс, к которому была подвешена пара кольтов с серебряной чеканкой на рукоятке, кожаные индейские панталоны и сапоги с большими шпорами. На первый взгляд во всаднике, невысоком человеке со спокойным и безмятежным лицом, трудно было заподозрить грозного смельчака, слава о котором распространилась далеко за пределами Рио-Гранде, широкой реки, отделяющей Соединенные Штаты от Мексики. Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти, с тонкими чертами лица, слегка загоревшего под знойными лучами солнца, с правильным прямым носом, лихо закрученными темно-русыми усами, слегка вьющимися волосами, светло-голубыми глазами и острым, как клинок шпаги, взглядом. Услышав крик дрозда пересмешника, индейский вождь протянул руку в направлении, откуда послышался сигнал, и сказал ковбою. «Моя дочь и ее подруга там. Пусть мой белый брат поговорит с искателями золота». Ковбой отъехал на десять шагов от группы, слегка приподнялся на деревянных стременах и звучно крикнул. «Молодая девушка, дочь хозяина ранчо Монмартр и ее слуга, старый негр по имени Джо, укрылись здесь от преследователей, атаковавших ранчо. Мы пришли сюда за ними с самыми мирными намерениями». Эти простые слова, произнесенные самым миролюбивым тоном, вызвали целый град проклятий и отборных ругательств. Фред, раздраженный бессонной ночью, с пересохшей глоткой и еще не протрезвевший отвечал от имени всех бродяг. «Мерзавец! Степная собака! Эта девушка принадлежит мне! Мне одному!» «По какому праву?» «По праву сильного!» «А уверен ли ты в своем праве и своей силе?» Фред, бледный, со зловещим лицом и налитыми кровью глазами, сделал несколько шагов вперед и крикнул. «Ах ты, подлый выродок! Да я сотру тебя в порошок одним щелчком!» Ковбой залился звонким смехом, раскатившимся по всему полю и донесенным эхом до салуна, где на минуту прекратилась попойка. Смех его подействовал на колосса, как укус слепня на быка, и окончательно привел его в ярость. «Я, Фред Ренджа, убил двенадцать человек! Береги свою шкуру!» — заревел он, задыхаясь от злобы. Не теряя спокойствия, ковбой крикнул ему в ответ. «Бедняга! Вскормившая тебя свинья могла родить лишь Борова, а Боров, как известно, годен только на Жаркое, а не вораторы!» Поэтому советую тебе замолчать, ты надоел моим молодцам своей болтовней. Ступай, проспись после тарантуловой настойки и пощади наши уши. Трус, трус, трус, говорить-то ты гораздо подойти ближе, трусишь, сидишь на своей козе. Не бойся, я без оружия». С ловкостью акробата ковбой перескочил через голову своей лошади, причем седло и стремена остались неподвижными, точно его выбросило какой-то пружиной. Он бросил на землю нож и револьверы, и, остановившись перед гигантом, сказал ему, «Ты назвал козой мою лошадь? Предупреждаю тебя, что Букин Билли гильем бараний прыжок страшно самолюбив, он не простит тебе обиды, если ты перед ним не извинишься». Разговор принимал все более и более забавный характер. И спутники ковбоя, посмеиваясь, ожидали, чем все это кончится. Золотоискатели были взбешены. У Фреда показалась на губах пена. Элиза и Калибри стояли у Настиш открытой двери хижины и радостно улыбались Черному Орлу». Золотоискатель приготовился к бою и бросился на противника, не доходившего ему и до плеча, с намерением убить его своими огромными кулаками, твердыми и тяжелыми, как два молота. Изумительно ловким, почти неуловимым движением, ковбой уклонился от удара и угодил колоссу кулаком в лоб. Тот глухо завыл, пошатнулся, как от удара дубиной, и подался назад. Бандиты, которых устрашала сила Фреда, оцепенели от изумления. Возможно ли, чтобы удар кулака так подействовал на гиганта и сделал неспособным к бою его непобедимого Фреда, свернувшего голову уже ни одному сопернику? Это было тем досаднее, что победителем был ковбой, то есть один из тех непримиримых врагов золотоискателей, с которыми они также не ладят, как кошки с собаками. Фреда пытались ободрить криками, но напрасно. От страшного удара он потерял сознание. «Что, довольность тебя, а? Отвечай-ка, герой, убивший 12 человек», — потешался над ним ковбой. «Думаю, что хватит, я очень постарался. Теперь мне остается только расписаться на твоей физиономии, на память о нашей встрече». С этими словами он откинулся всем корпусом назад, коснулся одной рукой земли, И, подняв ногу, провел шпорой по лицу гиганта, оставив длинный глубокий след от правого виска до левого угла нижней челюсти. Нужно заметить, что колеса мексиканских шпор очень широки и имеют острые, как наконечник стилета, зубья. Брызнула кровь, и несколько прядей волос осталось на этом странном орудии пытки. Это и была подпись стального тела. Поистине ужасная, ибо оставалась навсегда. Кровопускание привело золотоискателя в себя. Он с ревом хищного зверя бросился на ковбоя и схватил его поперек тела. Все, кроме друзей последнего, ожидали, что молодой человек будет раздавлен в ужасных тисках. Тот, однако, не сопротивляясь, позволил обхватить себя».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 Элиза и Калибри воспользовались удобным моментом и присоединились к отряду с карабинами в руках. Это еще более разъярило толпу и с новой силой пробудило в ней низменные инстинкты. Загремел первый выстрел, и пуля, свистя, задела ухо Букинбилли. Мустанг стал легаться. — Джимми, — хладнокровно сказал стальное тело, — познакомьте-ка этого неловкого стрелка со своим карабином.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 — обратился он к канадцу. — Посади калибри на холку своей лошади. — Вы позволите, мадмуазель? — спросил он затем Элизу, поднял ее, как ребенка, и посадил в седло, а сам вскочил на крепкую спину мустанга и звучно крикнул. — Вперед! Ковбои с револьверами наготове бросились за своим предводителем, который первым врезался в толпу золотоискателей, преграждавших дорогу.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 Отряд прорезал толпу и был уже на границе золотого поля. Еще момент, и он достигнет желанной цели. Вдруг стальное тело разразился проклятиями. Навстречу им во весь опор мчался в четверо больший отряд вооруженных с ног до головы всадников на полудиких пограничных лошадях. Их было по меньшей мере 100 человек. Во главе отряда на великолепной черной лошади с белой звездой на лбу Неслась голопом молодая женщина с замечательной, оригинальной, так называемой роковой красоты. На ней была длинная амазонка цвета морской волны и поярковая шляпа с золотой тульей, украшенная длинным белым пером. Лицо ее сияло той мраморной белизной, которой отличаются креолки испанского происхождения. Губы казались кровавой раной.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 Улица была широка, однако они успели ее загородить. Этот бешеный натиск, очевидно, был заранее хорошо обдуман. Молодая женщина, вместо того, чтобы приказать нападавшим посторониться, изо всей силы ударила хлыстом по шее своего скакуна, заржавшего от боли и бешенства, и крикнула звонким, покрывшим шум атаки голосом «Вперед!»